Двор и военный лагерь? Только там и можно изучать жизнь. Надо уметь подхватить общий тон. Эрл Честерфильдский. Письма к своему сыну. Как ноябрьские кроны. В большой пещере почти никого не было. И они сразу увидели Нильдро Хейн. Корольчика сидела в компании трех-четырех приятельниц, спокойно о чем-то беседуя и, похоже, успев плотненько перекусить. Пахло зеленью. Здесь явно хранили еду в норах, как триарах салат. Орек задержался поболтать с Нильдрохейн. Она спросила, дошли ли они до колодца, и Эль... Ахрайраха? «Да, дошли», — сказал Орех. «Боюсь, я не все понял. Вами и вашими друзьями я восхищаюсь больше, чем каменной стенкой». Сказав это, Орех заметил, что в пещере появился барабанчик и тихо беседует с земляничкой. «Он никогда не видел очертания», — донеслось до Ореха. «Что ж, для нас это не имеет значения». Орех неожиданно почувствовал, как он устал и несчастен. Из-за гладкой могучей спины барабанчика он услышал голос чернички и поспешил навстречу. — Пошли на травку. — Наверх, — тихо сказал он, — и позови остальных. В эту минуту барабанчик обернулся. — Ты уже проголодался? — Я покажу. где у нас еда. Мы тут собрались небольшой компанией наверх, в Силфли. Силфли — трава на поверхности земли. — О, там ведь слишком сильный дождь, — сказал барабанчик таким тоном, будто не допускал возражений. — Вы поедите здесь. — Мне не хотелось бы спорить, — твердо сказал Орех. — Но нам нужно... «В силфли! Мы так привыкли, и дождь там не помеха!» Кажется, барабанчик на мгновение растерялся, потом рассмеялся. Смех не знаком животным, хотя, возможно, слоны и собаки все же умеют улыбаться. Но черничку с орехом смех ошеломил. Первой мыслью ореха было, что барабанчик болен. Черничка же принял его за боевой клич и попятился назад. Барабанчик ничего не ответив, продолжал хохотать, а у наших приятелей кровь застыла в жилах. Они так кинулись прочь по первому попавшемуся ходу, ведущему наверх, будто за ними гнался хорек. На полпути им попался плошка, Он был такой маленький, что приятели пронеслись, даже не задев его, а он развернулся и побежал следом. Мерно падал дождь. Ночь была чересчур темной и холодной для мая. Все трое присели в траве и принялись за еду, а дождь стекал струйками по шорстке. Бог ты мой, орех, — сказал Черничка. Ты что, действительно хочешь есть здесь? Это ужасно. Я только решил было подкрепиться из хозяйских запасов, а потом поспать. В чем дело? Не знаю, — ответил Орех. Я вдруг почувствовал, что мне надо выбраться оттуда, и мне нужен был ты. Я понимаю, почему заволновался Пятик, но он... «Что-нибудь придумает, я уверен. Во всех этих кроликах есть что-то странное. Знаешь, они камни втыкают в землю. Они... Что они делают?» Орех рассказал. Черничка была озадачен не меньше ореха. «А я тебе вот еще что скажу», — сказал он. «Шишак оказался не так уж неправ». Они здесь и впрямь поют, как птицы. Я попал в нору Чистика. У них дети, и жена его чирикала над ними, как малиновка осенью. Мне она сказала, это чтобы крошки уснули. Не могу сказать, до чего мне это не понравилось. — А ты что скажешь, Хлауру? — спросил Орех. — Они очень милые и добрые, — отвечал Плошка. Но кое-что меня поразило. Они все кажутся ужасно печальными. Я понять не могу, почему. Они такие сильные, такие большие, такой дом у них. Но мне они напоминают ноябрьские кроны. Я знаю, Орех, что говорю глупость. Ты привел нас сюда, а это значит, что здесь замечательно и безопасно. Нет, это не глупость. сам я не задумывался об этом но безусловно ты прав все они выглядят так будто их что-то гнетет и в конце концов сказал черничка мы ведь так и не знаем почему их так мало похоже что многие норы пустуют может здесь случилась какая-то беда потому все так и печальны мы ничего не знаем потому что они Сами не желают ничего рассказывать. Но если мы хотим остаться, надо выяснить все до конца. Драку затевать бессмысленно. Слишком уж все большие. Но доводить до того, чтобы они накинулись на нас сами, тоже не хочется. А, по-моему, драться они не умеют, — сказал Плошка. Не похожи они на драчунов. несмотря на свой рост, не то что шишак или серебряный. — Ты многое замечаешь, Хлауру, — сказал Орех. — А вот что дождь припустил, ты заметил? Я наелся. Пошли вниз, но давайте далеко друг от друга, пока не отходить. — А как насчет поспать? — сказал Черничка. Мы не спали всю ночь и весь день, и я мокрый насквозь. Они спустились другим ходом, нашли сухую пустовавшую нору и свернулись одним клубком, согревая друг друга теплом своих утомленных тел. Когда орех проснулся, по запаху он сразу сообразил, что уже утро и взошло солнце. В народу летал сильный аромат яблоневого цвета. Потом орех уловил запахи послабее, запах лютиков и лошадей. И еще один, примешавшийся к ним, незнакомый. Орех даже слегка растерялся, не понимая, что это такое. Страшный, неприятный, неестественный запах дыма был совсем близко. Словно что-то горело. Потом орех вспомнил, что Шишак, вернувшись вчера из разведки, рассказал о маленьких белых палочках на траве. Это они так пахли. Наверху по земле прошел человек. Наверное, от оттого орех и проснулся. Орех лежал в теплой темной норе. Его охватило изумительное чувство защищенности. Только что он почуял запах человека, а человек — его. Правда, этот человек мог услышать только собственную отвратительную вонь. Орех погрузился в мысли об очертании на стене колодца, а потом провалился в дремоту, ему приснился сон, где Эль Ахрайрах Сказал, что это его проделка. Это он притворился ядовитым ракитником и воткнул камешки в землю, чтобы отвлечь внимание землянички. А пока тот разглядывал очертания, Эль-Ахрайрах познакомился с Нильдрохейн. Плошка заворочился, повернулся во сне на другой бок, пробормотав «Марли, Исай, Нарн, мама, а крестовник хороший?» У ореха мелькнула мысль, что, наверное, тому снится дом, и подвинулся так, чтобы плошка улегся поудобней. В ту же минуту он услышал, как где-то рядом по тоннелю бежит кролик. Он барабанил и за всех сил и звал кого-то. Как показалось, ореху довольно странно. Голос, как сказала черничка, чем-то напоминал птичью трель. Когда кролик был уже рядом, орех расслышал слово «флейрах». «Флейрах! Флейрах!» — кричал земляничка. Плошка и черничка проснулись, скорее от топота, чем от крика. Тонкий непривычный голос не вызвал тревоги у спящих. Орех выскользнул из норы и неожиданно встал перед земляничкой, который деловито молотил задней ногой по твердому земляному полу. Моя мать всегда в таких случаях говорила, «Хорошо, что ты не лошадь, а то потолок бы обвалился», — сказал Орех. «Ты зачем стучишь под землей?» «Чтобы разбудить остальных», — ответил земляничка. — Понимаешь, дождь лил всю ночь. Обычно в плохую погоду мы спим допоздна, но сегодня утро замечательное. А все же зачем их будить? Но тут прошел человек, и мы с барабанчиком решили, что ради флейраха стоит проснуться пораньше. Если не поторопиться, появятся крысы и грачи. А я не люблю драться с крысами. Хотя, возможно, для таких любителей приключений, как вы, это пара пустяков. — Не понимаю. — Ладно, иди за мной. Я хочу сбегать за Нильдрохейн. У нас, понимаешь, сейчас нет малышей, поэтому она тоже пойдет с нами. По всем переходам уже бежали кролики. Земляничка несколько раз заговаривал с кем-то и повторял, что хотел бы сводить за поле новых друзей. Он все больше и больше нравился Ореху. Вчера Орех слишком устал и растерялся, чтобы как следует оценить нового знакомого. Но теперь, хорошенько выспавшись, он решил, что его новый друг поистине безобидный и замечательный парень. Его трогала преданность Землянички. Очаровательный Нильдро Хейн. Нравилось чувство юмора и любовь к забавам. Выйдя на воздух, окунувшись в майское утро, земляничка перескочил через канаву и исчез в высокой траве, беспечный, как белка. Печаль, так напугавшая вчера ореха, кажется, исчезла вовсе. Сам орех. Задержался на выходе, как дома под куманичным пологом, и оглядел долину. За подлеском вставало солнце, и длинные тени деревьев, падая к юго-западу, перечерчивали поле. Поблескивала влажная трава, а орешник неподалеку радужно сиял, мерцая и переливаясь, когда его трогало легким ветром. Вода в ручье поднялась, и чуткое ухо ореха уловило изменившийся за ночь звук. Звук стал ниже, ровнее. Между ручьем и подлеском склон усеяли веловые сердечники. Они стояли в траве отдельно друг от друга, покачивая нежными шапочками цветов над разлапистыми светлыми листьями. Ветер замер. И вся маленькая долина, окаймленная с обеих сторон лесом, лежала, не шелохнувшись, греясь в косых лучах света. И в ясный этот покой, словно перышко в заводь, упал голос кукушки. — Все в порядке, орех! — послышался за спиной голос барабанчика. — Знаю, вы привыкли выходить с оглядкой, а мы всегда выбегаем сразу. Орех не собирался менять свои привычки или выполнять указания барабанщика. Но в спину его никто не толкал, а припираться из-за ерунды не хотелось. Он перескочил канаву и еще раз огляделся. Несколько кроликов уже неслись через поле к дальней изгороде, пестревшей белыми пятнами майских цветов. Он увидел шишака и серебряного, и побежал к ним на каждом шагу, словно кот, отряхивая от росы передние лапы. «Надеюсь, о тебе твои друзья вчера позаботились не хуже, чем о нас вот эти ребята», — сказал Ореху Шишак. «Мы с Серебряным были просто как дома. Если хочешь знать мое мнение, я считаю, что тут лучше даже, чем там у нас». И если Пятик ошибся, и ничего с нашими не случилось, все равно я никогда не скажу, что мы ушли зря. Ты ведь тоже идешь поесть. А ты не знаешь, в чем тут дело с этой кормежкой? спросил орех. Тебе еще не сказали? Там в поле должен быть Фрейлах. Они ходят туда чуть не каждый день. Как известно, Обычно кролики едят траву. Но есть одно лакомство, ради которого они готовы бежать куда угодно, даже на огород. Это крест салат или морковка, то есть фрейрах. Фрейрах? Разве уже не поздно лезть в огород? Удивился Орех, поглядывая на просвечивавшие между деревьев далекие крыши фермы. Нет-нет! — ответил, услышав ореха, один из местных. — Фрейерах нам оставляют в поле, обычного у брода. Мы или съедаем все на месте, или уносим с собой, или делаем и то, и другое. Но сегодня обязательно надо что-нибудь принести. Дождь вчера лил долго, наверх никто не выходил, и мы съели почти все запасы. Там, где у зеленой изгороди, Ручей пересекал широкую тропу, был коровий брод. Вода после дождя поднялась и стояла в ямках, оставленных копытами. Кролики обходили их стороной, а за изгородь пробирались чуть подальше, возле скрюченной старой кислицы. За ней в зарослях ситника стояло какое-то сооружение, Из бревен и досок высотой в половину человеческого роста. Между бревен свели кувшинки и спешил себе дальше ручей. На краю пастбища орех увидел разбросанные красновато-коричневые и оранжевые брусочки. Одни были гладкие, другие с хвостиками, светло-зелеными султанчиками. отчетливо выделявшимися на темной траве. От брусочков шел острый терпкий запах, словно их только что сняли с грядки. Запах звал. У ореха потекли слюнки, и он остановился, чтобы хротануть. Барабанчик, который бежал рядом, повернулся к нему со своей немыслимой улыбкой. Но теперь... Орех, увлеченный запахом, не обратил на нее внимания. Подчиняясь властному зову, он пролез через изгородь и оказался прямо перед оранжевой россыпью. Он подошел к первому брусочку, понюхал и надкусил. Это была морковь. За свою жизнь... Ореху довелось попробовать немало разных кореньев. Но морковку он ел дома только раз, когда с проезжавшей мимо телеги свалился мешок. Здесь морковь была старая, наполовину изъеденная жучками или мышами. Но кроликом и она оказалась благоуханной роскошью, пиршеством, ради которого можно забыть обо всем на свете. Орех кусал, грыз, жевал, и от вкуса этой нежданно дарованной благодати на него накатывало ощущение счастья. Он скакал в траве, обнюхивал одну морковину за другой, объедая зелень вместе со стебельками. Никто ему не мешал, хватало похоже на всех. Время от времени. Он инстинктивно останавливался, чтобы послушать ветер, и почти забыл об осторожности. «Пусть будет, как будет», — думал он. «Хватит с меня всяких страхов. В конце концов удрать я успею». «Ах, вот так земля, вот так племя! Ничего удивительного, что ростом они не меньше зайцев, а пахнут, как принцы». «Привет, Плошка!» «Наедайся по самой уши!» «Не дрожать тебе больше по берегам всяких речек, приятель!» «Через пару недель он вообще забудет, что такое дрожать!» — проговорил с набитым ртом дубо. «Мне так тут нравится! Я пойду за тобой! Орех! Куда угодно!» «Вчера ночью в Вереске я был не в себе. Когда негде укрыться, все плохо!» «Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Я уже забыл об этом», — ответил орех. пойду к спрошу барабанчика, как мы будем переносить все это добро в пещеру». Барабанчика он отыскал у ручья. Тот, наверное, уже наелся и теперь умывался передними лапками. «Здесь каждый день так?» — спросил орех. «А где...» и он вовремя оборвал сам себя. «Учусь», — подумал он. «Ну, коренья-то не всегда», — откликнулся барабанчик. «Заметил, они прошлогодние. Наверное, выбросили остатки. Бывает, бросают коренья, бывает, бросают зелень или старые яблоки, когда как. Иногда ничего нет, особенно летом, в хорошую погоду». Но в плохую погоду зимой почти всегда что-нибудь да найдется. Брюква, капуста, зерно какое-нибудь. Мы ведь и зерно сгрызем, как ты понимаешь. Значит, еду здесь найти несложно. Тогда вся долина должна просто кишмя кишить кроликами. По-моему, если ты наелся, перебил барабанчик, и не торопишься. Задержись немного, поучишься носить. Такую морковку таскать легко, легче только салат. Ее просто берешь в зубы и бежишь назад в большую пещеру. Я обычно беру сразу по две, но у меня большой опыт. Конечно, ты, как и все, никогда не делал запасов, но ты быстро научишься. Склад иметь полезно. Еда нужна крольчихам для малышей, пока те не выросли. А в плохую погоду это невероятно удобно для всех. Пошли. Если поначалу тебе покажется трудно, я помогу. Ореху не сразу удалось захватить как следует пол морковки. Но потом он все же исхитрился и по собачьи понес ее через поле и дальше к норам. Несколько раз он останавливался и бросал ношу на землю, но рядом бежал барабанчик, а Ореху хотелось показать, что и у пришельцев вожак не лыком шит. У входа в одну из больших нор он попросил барабанчика задержаться, и они вместе смотрели, как справляются остальные. Похоже, все просто лезли из шкуры вон. Хотя плошки пришлось туговато. «Смелей, Плошка!» — сказал Орех. «Думай о том, с каким удовольствием ты съешь ее вечером. Пятику тоже не легче. Он не больше тебя». «А я не знаю, где он!» — сказал Плошка Ореху. «Ты его не встречал?» Только теперь тот сообразил, что давно не видел Пятика. Орех заволновался. и они с барабанчиком побежали назад, через поле. По дороге Орех, как умел, рассказал о своем несколько своеобразном братце. «Надеюсь, с ним все в порядке?» — сказал он. «Думаю, сначала лучше отнесем еще пару морковок, а потом уж поищем. Как ты думаешь, где он может быть?» Он ждал, что скажет барабанчик, но ответ его озадачил. Помолчав, барабанчик сказал, — Смотри-ка, видишь, сколько галок собралось возле морковки? Они уже несколько дней здесь торчат. Нужно послать кого-нибудь отогнать, чтобы не мешали работать. Правда, галки большие, это не так-то просто. А ласточки... — Какое они имеют отношение к пятику? — резко сказал орех. — Лучше, — сказал барабанчик, срываясь с места. Я сам их погоняю. Но он занялся негалками. Орек видел, как барабанчик подобрал очередную морковину и побежал домой. Орех рассердился и, увидев плющика с одуванчиком, побежал назад с ними. Вдруг на склоне он заметил пятика. Орек бросил морковку, вскарабкался наверх и устроился рядом с братом на голой земле, под густыми нависшими ветками. Пятик молча смотрел куда-то за поле. — Ты не хочешь научиться носить морковку, Пятик? — наконец спросил Орех. — Это не так трудно. Нужно только половчей захватить. — Я не хочу иметь к этому никакого отношения, — ответил Пятик охрипшим голосом. — Вы похожи на собак, на собак с поноской. «Пятик, ты что, хочешь меня разозлить? Но я не собираюсь ссориться из-за твоих глупых обзывалок. Мы просто помогаем нашим хозяевам работать». «Это мне нужно сердиться», — сказал Пятик. «Беда в том, что я этого не умею. Меня никто не слушает. Половина наших считает, что я сумасшедший. И в этом виноват ты, Орех, потому что ты...» Знаешь, никакой я не сумасшедший, но слушать меня все равно не хочешь. Значит, это место тебе и сейчас не нравится? А я говорю, ты ошибаешься. Никто не бывает прав всегда. И ты, разве ты не можешь ошибиться, как любой другой? Дубок ошибался там, на Вересковой пустоши, а ты сейчас... они... носятся в поле со своей поклажей, как белки с орехами. Они, по-твоему, нормальные? Я бы сказал, что они позаимствовали у белок отличную идею, и потому они лучше нас. Значит, ты думаешь, что человек оставляет здесь коренье, потому что такой добрый? А ты спросил себя, что у него на уме? Он просто выбрасывает сюда всякое старье. Сколько раз любому из нас случалось подкрепиться на мусорной куче возле людского жилища то вялым салатом, то старой репкой. Ты же сам знаешь. Это всякий съезд, если найдет. И могу тебе точно сказать, Пятик, я тут пока не отравился. А если бы человек, Хотел кроликов пострелять, сегодня утром у него была возможность это сделать, но он же стрелять не стал. Пятик прижался к земле и показался Ореху совсем крохотным. — Дурак я, что пытаюсь тебя убедить, — горько сказал он. — Орех, дорогой мой орешек, но я знаю, что тут что-то не так. что над всем этим местом нависло зло. Я только не знаю, какое. Потому мне и трудно об этом говорить. Но я вот-вот догадаюсь. Помнишь, как ты поддал носом проволочную сетку возле яблони, отодвинул ее, но коры попробовать тебе так и не удалось? Вот и мне сейчас никак не ухватиться. Я хочу посидеть один. Может, так? Я быстрее додумаюсь. Эх, Пятик, ну почему? Ты не хочешь меня послушать. Поешь корешков, спустись в нору, поспи, тебе сразу же станет лучше. Говорят тебе, я не хочу ни к чему прикасаться, сказал Пятик. Я скорее вернусь в вереск, чем спущусь в эту нору. Там даже крыша держится на костях. — Да нет же! Ее держат корни! И в конце концов, ты же провел под ней целую ночь? — Нет, — сказал Пятик. — Как нет? А где ж ты был? — Здесь. — Всю ночь? — Да. — Ты же знаешь, тис — хорошее укрытие. Теперь Орех заволновался по-настоящему. Если страх выгнал Пятика наверх, на всю ночь, в дождь и холод, один на один с крадущимися элилями, ясно, что разубедить его будет непросто. Они посидели молча. Наконец Орех сказал. — Вот так раз. И все-таки я уверен, тебе нужно спуститься и быть вместе со всеми. Сейчас, конечно, я оставлю тебя в покое. но потом приду взглянуть, как ты себя чувствуешь. — И не ешь больше тисовых листьев! Пятик не ответил, и орех вернулся в поле. День развеял дурные предчувствия. К нафриту стало так жарко, что вся нижняя часть поля подернулась дымкой. Воздух отяжелел от густого запаха трав, словно в конце июня. пахли листики, не расцветших еще, мятой и майорана, и повсюду мелькали ранние луговые цветы. Все утро в лощине, высоко на березе, возле пустующих нор сновала пеночка, а из глубины мелколесья, откуда-то от заброшенного колодца, доносилось прекрасное пение дрозда. К исходу дня все замерло от жары, С верхних лугов медленно спустилась в тень стадо жующих коров. Почти все кролики забрались в норы. Большинство спали. Только пятик сидел один под тисовым деревом. Ранним вечером орех нашел шашака, и они отправились в лесок за кроличий город. Поначалу они двигались осторожно, но очень скоро убедились, что следов. Никаких зверей, крупней мыши, там нет. Тут и нюхать-то нечего. Никаких следов, — сказал Шишак. Кажется, барабанчик действительно не соврал. Тут и впрямь безопасное место. Не то, что тот лес, где пришлось переплыть реку. Тебе-то, орек я могу сказать. В ту ночь я до смерти перепугался, только показывать не хотел. — Я тоже, — ответил Орех. А что касается этого места, я с тобой согласен. Кажется, здесь ну совсем нет ничего страшного. И если мы... А все-таки странно, — перебил Шишак. Он забрался в заросли Куманики и наткнулся на кроличий ход, ведший к нижнему городку. Земля была сырая, мягкая, покрытая ворохом старых листьев. А там, где замер Шишак, Резко бросались в глаза следы, совершенно необъяснимые. Кто-то веером разбросал листья. И теперь они висели на куманике, а несколько плоских влажных листочков упало на гладкую землю с другой стороны куста. Голая площадка посередине была изрыта и сцарапана. И друзья заметили глубокую, правильной формы ямку, похожую на ямку от той самой моркови, которые лакомились утром. Оба приятеля осмотрели ямку, обнюхали, но ничего не смогли понять. — Странная штука. — Ничем не пахнет, — сказал Шишак. — Да нет, пахнет кроликом, но это и понятно. Кроличий запах тут всюду. Пахнет человеком, но этот запах тут тоже везде. Вполне вероятно, что они не имеют никакого отношения к этой штуке. — Единственное, что я понимаю, по лесу прошел человек и бросил на землю свою белую палочку, но царапины оставил не он. — А может, здесь танцевал какой-нибудь лунатик из этих? — Было бы неудивительно, — сказал Орех. — Следы бы как раз подошли. — Давай-ка, спросим у барабанчика. — Что ж... пока это единственная глупость которую я от тебя услышал скажи-ка с тех пор как мы здесь барабанчик ответил хоть на один твой вопрос ну не на всем а попытайся спросить у него где он танцует по ночам скажи ему барабанчик а где так значит и ты заметил Он не отвечает ни на одно «где». И земляничка тоже. Я решил было, что они, может быть, нервничают из-за нашего появления. Плошка верно сказал, они не бойцы. Вот и напускают на себя таинственный вид, чтобы показаться наравне с нами. Лучше махнуть на это лапой, не хочется их обижать. Да к тому ж наверняка скоро все выяснится, само собой. — К ночи опять будет дождь, — сказал Шишак. — Или даже к вечеру. Пойдем-ка назад и попробуем их разговорить. По-моему, нам можно только ждать. Но возвращаться парад и прав. И ради всего святого давай попробуем уговорить Пятика пойти с нами. Я боюсь за него. Знаешь, он просидел один под дождем всю ночь. И пока приятели бежали по мелколесью, Орех вспоминал свой утренний разговор с братом. Пятик оказался на том же месте, и после довольно бурной сцены, во время которой Шишак, потеряв всякое терпение, просто рассверепел, не только согласился, сколько подчинился требованию спуститься вниз и побрел следом. Внизу собралась целая толпа, а так как дождь уже начинался, из боковых коридоров появлялись все новые и новые кролики. Они толкались и весело болтали друг с другом. Принесенный утром морковку поделили на всех и разнесли по норам крольчихам с малышами, Никто не ушел и тогда, когда съели морковь. От множества тел исходило приятное тепло. Постепенно разговоры смолкали, но спать, кажется, никто не собирался. Кролики — ночные животные, и если вечерний дождь загонит их в норы, они не торопятся разбегаться. Орех заметил, что почти вся его команда успела найти приятелей среди здешних кроликов. Еще он обнаружил, что к кому бы он ни подошел, его узнавали и обращались как к вожаку пришельцев. Земляничку Орех не нашел, но вскоре с другого конца пещеры к нему подошел барабанщик. «Я рад, Орех, что ты здесь», — сказал он. «Наши хотят послушать какую-нибудь историю. Надеюсь, в вашей команде найдется рассказчик». Правда, если хотите, начать может кто-нибудь из наших. Есть кроличья поговорка. Кролик знает сказок больше, чем тропинок. И как ирландец от драки, так и кролик не может отказаться от предложения рассказать сказку или какую-нибудь историю. Орех посовещался со своими. И через пару минут Черничка сказал, — Мы решили, пусть Орех расскажет о наших приключениях, о том, как мы ушли из дома и как на наше счастье попали сюда. Наступила неловкая тишина, которую прерывало только посапывание до перешептывания. А задаченный Черничка повернулся к Ореху и Шишаку. — В чем дело? — тихо спросил он. — Я что-нибудь не так сказал? — Подожди, — вполголоса откликнулся орех. — Если им что-то не понравилось, пусть сами скажут. У них тут свои обычаи. Но все молчали. Никто даже не собирался объяснять, в чем дело. — Но так нехорошо, орех, — наконец произнес черничка. — Тогда ты должен что-то сказать? — Или нет, почему ты? — Я сам скажу. И он снова заговорил. «Мы подумали немного, и Орех вспомнил, что у нас есть отличный рассказчик, одуванчик. Он расскажет вам историю про Эль-Ахрайраха. Это в любом случае им подойдет», — шепнул он своим. «А какую?» — спросил одуванчик. Орех вспомнил про камни возле колодца. «Про кражу королевского салата!» — ответил он. «Мне показалось, они тут часто ее вспоминают!» И одуванчик принялся рассказывать с той же легкостью и готовностью, что и в лесу. «Я расскажу вам сказку про кражу королевского салата!» — объявил он вслух. «Мы очень ее любим!» — немедленно откликнулся барабанчик. Так-то лучше, — пробормотал Шишак. И одуванчик начал.